Но видно, что это был какой-то светлый образ, образ чистой красоты. И влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четкий себе повязал на шею. Правда, есть еще там какой-то темный, недоговоренный девиз буквы «А-Н-Б», который он начертал на щите своем. — А-Н-Д, — поправил Коля. — А я говорю «А-Н-Б» и так хочу говорить.